Мужен, когда тот позвонил, она не призналась, что ходила в дом старухи искать следы её родственников. Она отлично понимала, что участковому влетит. Он всё перепутал, решил, что городское начальство впечётся о покойной старухе, а не о заезжей москвичке. Ты бы позвонил Родиону, просила Тонечка. Он беспокоится за тебя. Вдруг ты не справишься с мировой катастрофой, и вселенная погибнет. Это он так сказал. Я так сказала. Но он так думает. Звоню. Пообещал Герман. Я сегодня к нашим поеду. Отвезу еду и книги. Твоя мать просила привезти книг. Целый список составила. Ты только смотри, не перезаражай их. Я дальше террасы не пойду, успокоил муж. Пакеты оставлю и мы посидим на социальном безопасном расстоянии. Ужас. сказала Тончик. Ужас, согласился Герман. Жди меня, и я вернусь. Таня. Скорее всего, в субботу. На самом деле, хорошо, что вы уехали. В Тверской области всё ж безопасней. Хорошо, что в этом году у Родиона экзаменов нету. 10 класс. И это тоже хорошо. Они попрощались, и вскоре явилась Саша Шмакова с объёмным пакетом из коричневой крафтовой бумаги. Кроме обещанных московского хлеба, масла и банки икры, в пакете оказались коробка зефира, банка первосортного чаю, паштет и бутылка красного вина. «Прямо раболезианство какое-то», — сказала Тонечка, оглядывая гостинцы. «Мы сейчас все твои деликатесы поедим. А ты с чем останешься? Опять в Москву поедешь? Пополнять запасы продовольствия?» Саша махнул рукой. «Я одна», — сказала она беспечно. «Мне никаких особенных запасов не надо». У тебя ребёнок? Да, ребёнка этого поштетами и зефирми кормить грех один. Не в коня корм. Он худой как щепка. Вот именно. А ест, как будто еду в чемодан укладывает. Саша засмеялась. Вы давно здесь обитаете? Ещё до карантина заехали. Наш папа страшный паникёр. Он нас сразу сопровождал, как только стали показывать, что в этой ле творится. Он сказал, что ни сегодня, ни завтра в Москве будет так же, и перевёз нас сюда. А потом уже карантин объявили. И он нам велел здесь сидеть и не высовываться. Правильно он велит. Мои друзья-врачи говорят, нужно пересидеть обязательно. Что от болезни всё равно никто не застрахован, но лучше переболеть или до пика, или после. "Да уж", пробурчал тончик. "Кто бы мог подумать. На террасу пойдём, или здесь? Холодно ещё. На террасе замёрзнем". Зато на воздухе. Так здесь или на террасу пойдём? Пойдём, решила Тонечка. На столе стояла её утренняя чашка с давно остывшим кофе. Тонечке показалось, что сегодняшнее утро было давным-давно, как в прошлой жизни. Про Москву и работу она тоже часто думала, что всё это осталось так далеко и даже непонятным, было ли на самом деле, или ей просто показывали кино, в котором она играла главную роль. Кино закончилось, и главная героиня оказалась в Дождеве, Тверской области. В старом домике, на берегу ручья, с мальчишкой, крохотной и смешной собакой. Из магазинов только рублевочка, из развлечений только телевизор. Из одежды только джинсы, толстовки с капюшонами и вытянутыми рукавами. И позорный волк. Когда начинался дождь, приходилось подтаскивать к углу террасы длинную ржавую трубу, чтобы не заливала фундамент. Когда холодало, нужно было растапливать голландскую печь, таскать из сарая дрова, колоть щепки, складывать в печкином зеве шалашиком, дуть, зажмуривая глаза от золы, чтобы разгорелось. Да ещё, старая Книгиня взяла и умерла сегодня утром, прямо посредине соседского участка. Ты её хорошо знала? спросила Саша Шумакова, словно подслушав тоненькие мысли. Совсем не знала, призналась Стонечка. Она через нас на ручье ходила. Вон, видишь, в ту калитку. На скамейке там подолгу сидела. Родион её рисовал. А я и не знала. Он хорошо рисует? Мне кажется, прекрасно, объявила Тоньчка. Вот тебя нарисует, посмотришь. Может, он и не собирается меня рисовать, откуда ты знаешь? Он рисует всё, что ему нравится. Тоньчка улыбнулась соседке. А ты ему понравилась. Совершенно точно. Саша вдруг смутилась, как будто Тонечка отпустила ей бух весь какой комплимент. А что у вас за собака? Дивное существо. Пражский крысарик, отозвалась Тонечка из дома. Она составляла на поднос посуду. Мы зимой взяли, и она от Родиона не отходит. Эти собаки с легендой спасли средневековую Прагу от чумы. передушили всех чумных крыс. На самом деле, они настоящие собаки, несмотря на то, что крохотные. Видела бы ты, как она Родиона охраняет. Когда я его ругаю, она прибегает, садится ему на ногу и тявкает на меня, чтобы я не ругалась. Родион, прокричала она в сторону лестницы. Спускайся, мы чай собираемся пить. И покажи нам свои рисунки. Можешь? Мальчишка явился минут через 20, не меньше. Моя бабушка возвестила тоннечка. Если кто опаздывал, к столу не допускала. Опоздавший всегда обедал в одиночестве на кухне. Это предрассудки, заявила Саша. Вот, сказал Родион и выложил на стол папку, из которой в разные стороны торчали рисунки. Буська, иди ко мне, замёрзнешь. Невесомое существо, как на крыльях, подлетело к Родиону, он подхватил его с полу и сунул за пазуху. Собака немедленно высунула морду, встопорщила уши и залыбалась. "Можно?" Саша подтянул к себе папку с рядионкевну. Тонечка щедро намазала на кусок белого хлеба масла и выложила паштет. Мальчишка немедленно запихал хлеб в рот, кажется, целиком. "Слушай," протянула Саша с изумлением. "У тебя талант." Рядион довольно хрюкнул. Ни в какие свои таланты он не верил. Рисовать — это так просто, и нет ничего проще. Но любил, когда его хвалили. «А вот это где? Воздушные шары над обрывом?» «Или ты придумал?» «В Нижнем Новгороде», — ответила за Родиона Тонечка. Ей тоже очень нравилось, когда Родиона хвалили. «Мы зимой там были, и собака наша оттуда». «С ума сойти!» — искренне сказала Саша. «Правда?» «А это уже здесь», — прокомментировал Родион, поедая второй бутерброд. «На ручье». Мостки почти сломались, но зато красиво. Очень. А это старая княгиня. Ее на самом деле Лидия Ивановна зовут. Она мне сказала. Тоня, а ты точно уверена, что она умерла? Тонечка молча кивнула. Подошла и стала у Саши за спиной. И тоже стала смотреть. Нарисовано было карандашами. Радён больше всего любил карандаши. От того, что цвета были не яркими, а штрихи отчётливыми, рисунок словно жил, дышал. Она ещё сказала: "Раз я всё время рисую, мне нужно учиться". А я сказал, что после школы в Суриковское училище буду поступать. А она сказала: "Правильно. Это хорошее место, известно". Саша отложил рисунок и вытащил другой, потом третий. Старуха чем-то была похожа на Анну Ахматову в времен фонтанного дома. Тяжелое лицо, нос с горбинкой, морщины вдоль щек. И сидела она, положив согнутую в локте руку на спинку скамейки, тоже словно по-ахматовски. «Только я все равно не понимаю, как это», — сказал Родион. «Она ведь не собиралась умирать, а все равно умерла. Это же такое серьезное дело». Яна выходит не подготовилась, что ли? Тонечка посмотрела на него, и Саша посмотрела на него. Портреты из старой книги были разложены на столе, словно она присутствовала тоже. И Тонечку это смущало. Ещё что-то казалось странным, но она никак не могла сообразить. Должна быть в молодости красавицей была, заметила Саша. Такое благородное лицо. Она и сейчас Красивое, поддержал Радён. Я обещал, что покажу, как у меня выходит. А она взяла и умерла. Тоничка рассматривал рисунки. На каждом старуха была разной: вот задумчивая, а вот печальная. А на следующем почти смеётся, а вот словно удивлена. Радёну в самом деле нужно много и серьёзно учиться. Из него может выйти хороший художник. Неизменными на рисунках были только одежды. Короткий каракулевый тулупчик с вышитым сутажом воротником, длинное коричневое платье, тонкий белый платок паутинкой и камея у воротa. Тонечка ещё раз посмотрела, потом снова. Позвольте. Сегодня утром мёртвая старая княгиня была именно в этом коричневом платье. А никакой камеи на платье не было. Тонечка переложила рисунки. Родька, а у тебя ещё есть? Лидии Ивановны. Наброски есть. Там в папке дальше. Тонечка вынылы все листы до одного. Какая прекрасная собака, восхитилась рисунком Саша. И выражение прямо настоящее, как у неё. Так я ж её и рисовал, сказал Родион солидно и погладил прекрасную собаку по раскидистому ушам. М-м, да. На всех набросках камея тоже присутствовала. Собственно, один из набросков и был этой, с самой камеей, обрамлённый золотом овал, в овале три грации, летящие словно в морской пене или облаках. Саша, спросила Тонечка задумчиво. Когда мы были в доме Лидии Ивановны, тебе не попадалась камея? Что? Какая камея? Тоничка показала на рисунок. "Нет", сказала Саша уверенно. "Не попадалось. А что?" "Она всегда её носила", сообщил Родион. "Я не знал, что это за штука", и спросил. "А она сказала, что старинное украшение такое. Их специально вырезали из перламутровых раковин. Я её тоже нарисовал, видишь?" "Да я-то вижу", согласилась Тоничка. "На всех рисунках она есть". А на Лидии Ивановне сегодня не было. И в доме мы не видели. Может, она её прятала? предположила Саша и посмотрела на изображение трёх граций в овале. Тонечка вздохнула. Смотри. Я так себе представляю. Она с вечера плохо себя чувствовала, ворочилась на диване, там подушки все сбиты. Не обедала, на столе ничего нет, кроме чистого блюдца и посуда вся убрана. Должно быть, думала, что отпустит. Утром поняла, что не отпускает, а только хуже делается, и пошла к нам. Она наверняка даже не знала, что ты приехала, потому что весь вечер лежала и не видела ни тебя, ни машины, а шторы были задернуты. Ты же ближе. А к нам она не дошла, не успела. Когда ты ее нашла, одета, она была точно так же, как всегда. Коричневое платье и платок паутинка. Полушубок, наверное, не смогла надеть. Спрашивается, где Камея? А... Где камея? А фыркнула Тонечка. Если бы Лидия Ивановна её сняла камея так лежал бы на столике возле дивана. Там у неё такой столик с наборной крышкой заметила? Нет, призналась Саша. Она положила бы её рядом с собой. Но там никакой камеи не было. Куда она делась? Может, потерялась? Вчера? уточнила Тонечка. Или сегодня утром? Сто лет не терялась, а сегодня вдруг потерялась. Да. Словно оценив ситуацию, согласилась Саша. Действительно странно. Они помолчали. Родион громко прихлёбывал чай из кружки и хрустел сухарём. Тонечка сосредоточенно думала. Старая книгиня за 2 месяца, что они с Родионом здесь прожили, ни разу с ней не заговорила и ни разу ни о чём не спросила. Только молча кивала. когда Тонечка попадалась ей на улице или молча смотрела из окна, как вчера, когда Тонечка делала перед ней книгсены. Один раз они встретились в магазине «Рублевочка», и старуха поглядела на Тонечку, как все жители Дождева, словно она сбежала из сумасшедшего дома прямо в маске и перчатках. До вчерашнего дня даже старухиной имя было ей неизвестно, и все-таки она чувствовала, что должна что-то для нее сделать». И пропавшая камея была совсем не кстати, словно намекала на необъяснимые трагические обстоятельства, при которых княгиня умерла. «Шторы!» — вдруг сказала Тонечка. Окна были задернуты шторами. «В старухином доме?» — спросила Саша. «Задернуты, точно!» «Она никогда не задергивала шторы!» — продолжила Тонечка, волнуюсь. «Я сто раз ходила мимо ее дома в сумерках, У нее горел свет, она сидела в кресле или на диване. Вся комната просматривалась. «Точно!» — подтвердил Родион. «Тонь!» «А можно мне еще бутерброд?» «С сыром и с паштетом?» И Стима с другим сразу удивилась Саша, и Родион тоже удивился такой непонятливости. «Нет!» — протянул он. «Один с сыром, а другой с паштетом. В доме у старой княгини кто-то был вчера вечером», — заключила Тонечка. Кто задернул занавески и забрал камею? Саша и Родион уставились на неё. "Должно быть, ты прав", сказала Тонечка мальчишке. "Лидия Ивановна действительно не подготовилась к смерти. Она совершенно не собиралась умирать. Но всё равно ведь умерла. Я думаю, её убили", сказала Тонечка.